послание василевсу и направление миссии развязали папе руки для окончательной расправы с непокорным архиепископом и он победил иоанна раз и навсегда папа николай торжествовал корабль качает тебя и ты чувствуешь что существует только небо и вода это и есть истинное блаженство между двумя беспредельностями мысли как бы обретает крылья и подобные чайки Парит в синеве, не давая забыть, где ты и куда держишь путь. Константин и Мефодий часто выходили на палубу. Море было спокойным. Вода, кое-где зеленоватого оттенка, удивляла безмолвной своей загадочностью. Братья молчали, погрузившись в думы. Вот уже третий день корабль качается на спине моря, будто на одном и том же месте. Но на самом деле невидимый ветер и гребцы делают свое дело. Мир сей все еще устроен несправедливо, и виноваты в этом сами люди. страшные обвинения против них — гребцы намертво прикованные кандалами к бортам там внизу. Разных национальностей, в разное время попавшие в плен, но все здоровые и сильные, гребцы работали тяжелыми веслами, а над ними стоял с бичом в руке надзиратель. Это косматое кривоногое существо мало было похоже на человека. наверное и душа его соответствовала внешнему облику завидев его гуляющим в развалочку по палубе константин спешил уйти в свою каюту погрузиться в чтение у тех людей внизу наверное где то остались дом жены и дети маленькие радости счастливые улыбки а теперь их мир резкий окрик надзирателя щелкание бича до да звон кондалов впившихся железными пальцами в щиколотку и так будет до самой их смерти кто достойнее рая это человекоподобное животное которое спешило получить благословение как только видела константина или те кто никому не молились ибо судьба отучила их верить в божью справедливость чтобы прервать эти отнюдь небогоугодные размышления константин брал книгу с образами двух священников похожих на него и мефодия и надолго увлеченный уходил словно в красивую рощу в россыпи своих букв, которые перешептывались на родном славянском языке. На этом языке ему когда-то пела мать, и он вспомнил вдруг одну ее песню, грустную, протяжную, о лесе, оплакивающем свои листья, как певец, прошедшую молодость. Певец утешал лес, что весною листья вновь появятся, и печалился о своей молодости, которая никогда не вернется. Вспоминая песню, Константин думал о своей жизни. Ведь и его молодость уходит, и время метит годы, как листья, на которых уже видны ржавые шрамы осени. Он чувствовал, что в душе рождается пугающее, странное равновесие. Не начало ли это старости, притупления интересов и желания бороться с несправедливостью? А плоды? Где плоды, о которых он столько мечтал? Конечно, все эти годы он не сидел сложа руки. Много истин постиг, много знаний получил. Священную книгу иудеев, Талмуд, он легко читает на их языке. Коран тоже. Он изучил произведения епископа Дионисия Ариапагита. В его келье всегда были труды древних эллинских философов. Он ориентируется в античной и христианской литературе, как в знакомом лесу. Он не терял времени в праздных развлечениях. Вспомнилась и вторая песня, которую пела ему мать, но которую он знал не очень хорошо. В ней говорилось о холодном прозрачном роднике, о встреченной певцом маленькой девушке. Ничего, что маленькое если очень красивая. Певец обращается к ней с вопросом, а она в ответ молчит, но однажды все высказал ее взгляд, ясный, словно капля росинки. От такого взгляда сердце расцветает. чтобы потом утратить жар свой. Разве первые волнения при встречах с Ириной не напоминали песню? Только родника не было, в песне не говорится, что было потом, и Константин тоже не мог ничего сказать о будущем. Все окончилось взглядом, от которого расцвело, а потом подернулось литком сердце, да так и осталось холодным на всю жизнь. Может, это и лучше. Все реже и реже мысль отклоняется в сторону, в поисках жар-птицы земного счастья. У него другое призвание. Еще в Магнаврской школе, преподавая христианскую догматику и критику основных догм других религий, Константин ощутил свою силу и понял свое предназначение. Уже тогда он так увлекался, что ученики слушали его, не шелохнувшись, из уважения к нему или завороженные его словами. Трудно сказать. Он забывал, что перед ним ученики, он представлял себе лукавые лица противников, и мысль работала как острый меч, готовый рассечь надвое и самый тоненький волосок их доводов. Поездка к сарацинам дала ему право почувствовать уверенность в себе. Нет, это не было самодовольством или самообольщением. Константин знал, что они ведут глупой суетности. Он всегда мыслил трезво, искал пробелы в своем образовании. чтобы заполнить их знаниями, необходимыми в диспутах. И если он что-нибудь ценил в себе, так это способность трудиться, не терять времени из-за лености и мелочных склок. В теперешней поездке хозяйственные дела философ поручил о секрету Феодору. Это был энергичный молодой человек, с недоверчивым, как у его родственника Варды, взглядом. Но Константин ведь не покупал его и не собирался смотреть ему в зубы. Важно, что он делает дело, не стремится распоряжаться и играть первую скрипку. Уважает братьев и их учеников. Не лезет грязными сапогами в душу. Константин не интересовался его обязанностями. Ему хватало на столе хлеба, воды и маслин. Мефодий порой заглядывал в кадушки с маслинами и брынзой, обмениваясь с Федором соображениями о запасах. Самосекрет ни с кем не общался, целыми днями сидел на палубе. Однажды Константин случайно поймал его взгляд, и пустота этого взгляда поразила философа. С тех пор он стал избегать Феодора. Путешествие начинало надоедать, стоило братьям выйти на палубу, тут же появлялись Гораст, Савва и Ангеларий, стараясь расшевелить их шутками и вопросами. Чаще всего беседовали о сотворении естества. Говорил Константин, Мефодий лишь изредка вставлял слово другое. Его рассуждения были более земными, он не всегда и не всюду искал вмешательства Всевышнего. Он говорил о горных пчелах, о труде муравьев, в больших муравейниках бригалы, о том, что человек должен внимательно вглядываться в окружающее, если хочет познать мир. Мефодий воспринимал человека как разумное существо, но склонялся к тому, что в этом мире не только человек наделен разумом. Конечно, до дискуссии дело не доходило, Он отступал всякий раз, как только сталкивался с возражениями Константина. Но по всему было видно, ухо Мефодия больше слушает суровые голоса матушки земли, чем шепот пергаментных листов. Ученики обожали и побаивались философа. Зато Мефодий был близок им своим размахом, неугомонной энергией, побуждавший его носиться по всему кораблю и всюду заглядывает, обнаруживая то, чего не заметил бы никто другой. Только он разговаривал по-человечески с рабами в трюме корабля, причем не о Боге и страшном суде, а о пище, о судьбе, которая обрекла их на проклятую жизнь галерников. Впервые вмешался он в дела о попросив его получше кормить гребцов за счет запасов миссии. Капитан не возражал, ведь так рабы могли прожить чуть дольше, но остался недоволен вмешательством в его дела. Константин и Мефодий были императорскими послами. Значит, капитану приходилось помалкивать. Его успокаивало, что они скоро прибудут в Херсонес. Капитан не раз уже пересекал это море и наполнял утробу корабля товарами из богатых земель Таврии. В роли гостеприимного хозяина он дважды приглашал знатных путешественников на ужин, чувствуя себя особенно польщенным вниманием Мефодия, любознательность которого приводила капитана в восторженное состояние. Он без устали рылся в своей памяти, как в морском песке, извлекая оттуда раковины, наполненные шумом приключений, и, рассказывая о них, так все расцвечивал, оснащал такими красочными подробностями, что слушатели частенько сомневались в их истинности, но из учтивости не возражали. Он осознавал это лишь тогда, когда сочинял какую-нибудь несуразицу, изумлявшую его самого. А вообще капитан был человеком молчаливым, Но, по-видимому, к старости стал утрачивать это свойство. Достаточно было ему опрокинуть две-три чаши красненького из трюма, и он становился невыносимо болтливым. Слава богу, при этом он не задирался, не буянил, лишь поглаживал подстриженную бороду, а язык его непрерывно молол и молол. Когда он начинал сильно перебарщивать, первым, поблагодарив за милую беседу, покидал застолье Константин. Затем выходил Мефодий, по-свойски хлопнув капитана по плечу и пожелав морскому волку спокойной ночи.